Локация 11. Земля. Екатеринбург. 2202 год. Ее оставили под домашним арестом, нацепив на лодыжку в синтрекер, ограничивающий свободу передвижения. На этом настоял начальник собственной безопасности Каскона Константин Юрьевич Кольцов. Флора прежде с ним не встречалась, никаких обязанностей не делила, дорогу не пересекала, и его решение девушку удивило и огорчило. Она не рассчитывала и даже представить не могла, что проблема существования Терентия Дергачева в 2078 году отразится на ее судьбе столь прискордным образом. Она попыталась успокоиться с помощью подруг, часу разговаривая с ними в вижн-режиме. Но виртуальное общение, пусть и с эйдетическим эффектом, позволяющим дотрагиваться до собеседника, чувствовать его прикосновение и даже выпить с ним шампанского не заменяло нормального физического и эмоционального контакта, что расстраивало Флору еще больше. Конечно, она могла легко освободиться от трекера, подготовленная ко всяким экстремальным ситуациям, и даже скрыться от наблюдений, изменив личностные профили, Но ни к чему хорошему это не привело бы, а бегать по солнечной системе, как заяц от охотников, она не желала, хотя и не знала за собой никакой вины. «Где ты, надзорник?» — подумала она с тоской о Терентии, сама удивившись этому чувству. «Майор, тебе сколько лет? Не девочка уже! Помнишь ли Одичи из 2202 года? И куда ты шмыгнул?» если о тебе ни слуху, ни духу в описаниях прошлых времен. Два бокала шампанского «Брют Краснодар», доставленного кип-курьером, привели ее в эйфорическое состояние. Она включила ТВ, побродила по каналам, узнала о сбитых над Солнцем космолетах, о взрыве Храныра и отрезвела. Надо что-то делать, пришла правильная мысль. Не махнуть ли на солнечную базу на Меркурии? что толку сидеть без дела, ожидая, когда подозрения начальства развеются. Добавила шампанского, надеясь вернуть состояние легкого опьянения, но только глубже окунулась в депрессию, вспоминая последнее мгновение перед сбросом ее ульем в родное время. Снова образ Терентия встал перед глазами, и она чуть не расплакалась, по-прежнему удивляясь своим чувствам, никогда прежде не обострявшимся на фоне одиночества, со страхом подумала Уж не любовь ли вползла в сердце из и свернулась там змеей, или это просто приходит старость? Последняя мысль развеселила. 32 года по нынешним временам далеко не старость, еще и до взрослости нужно дожить. Так что же делать? Может и в самом деле плюнуть на трекер и заняться расследованием взрыва Храныра? Это ж кому пришло в голову ликвидировать машину запутывания времен, да еще таким примитивным способом? Не вторгся ли в Солнечную систему еще один улей, задумавший закончить то, что не доделал первый, то есть уничтожить человечество как конкурента будущих послеразумов? Или это не улей, а кто-то другой, не менее равнодушный к земной цивилизации? Задумавшись, она допила шампанское в одну глотку, как сказал бы ее отец, и решила позвонить начальнику отдела «Ликвидугра», надеясь получить хоть какие-то крохи информации, подтверждающие ее идеи. В этот момент он позвонил сам. Флора активировала вижн, и перед ее глазами возникла фигура Степана Холоста в спортивном трико серебристого цвета. Она невольно сравнила его с Терентием, отметив, что они похожи, и внутренний голос шепнул ей, что Степан выглядит мускулистее и спортивнее рассердилась на себя из-за сравнения и выдавила. «Ты?» Красавец, что правда, то правда, прямо-таки греческий бог с ярко-голубыми глазами, поднял брови. «Не понял?» «Не узнаешь?» Флора спохватилась, отвела взгляд от выпуклой груди начальника. «Занималась важными делами, ты отвлек». «Одна?» «И что?» «Надо поговорить». Девушка вдруг поймала себя на мысли, что она рада звонку холоста, хотя ему знать об этом не стоило. «На мне трекер. Могу подскочить к тебе домой». «Что-то случилось?» Кроме того, что взорвали храныр, Над солнцем сбитый британский корвет и египетский пакмак. Она помолчала. «Хорошо, жду. Собственно, я рядом. Случайно пролетал мимо». «Случайно?» в профилактических целях мадам тебе должно быть известно что ликвидугра работает не только во времени но и в реальном социуме а екатеринбург хоть и столица но не свободен от оригиналов типа отдеток миллионеров убедил с иронией проговорила девушка холост действительно появился через минуту к нам гость сообщил свирит впусти дверь бесшумно отошла в сторону вошел степан Однако не в черном трико, каким его представила Виженсвязь, а в серо-зеленом унике с муаровыми разводами. Это была полевая форма ликвидугра. На предплечье владельца красовался шеврон службы, зеленый ромб с изображением ладони, поддерживающий земной шар. А на витых погонщиках сияли золотом три пятиугольные звезды, обозначая звание носителя «косподполковник». Проходи. Флора отступила, стараясь говорить ровно, без интонаций. С досадой подумала, что надо было убрать следы застолья. Холост снял обувь, лонгберцы с рифлеными носами. Сунул ноги в тапки, стоявшие на кафельном пятачке прихожей, прошел в гостиную и с любопытством глянул на стол, на котором стояла пустая бутылка шампанского, шоколад и орехи в вазочках. «Что празднуешь?» «Первое в жизни заключение под стражу», — с иронией ответила она. «Я не прочь присоединиться. Сначала заслужи. Постараюсь». Гость поискал глазами сидячие места в гостиной, и хозяйка усадила его на диван. «Сверит. Убери». Появился старец с белой бородой в старинной ливрее и белых перчатках. Домовой Флоры любил иногда произвести впечатление в таком стиле. Поклонился Степану. Управляющий садьбы сверит! Холост рассмеялся, махнул рукой. Делай свое дело, управляющий свирит. Старец ловко собрал посуду и гордо удалился: Любишь стариков, майор? Не люблю болтать, полковник. Сухо отрезала флора. К делу? Лицо холоста стало серьезным. Обижаться он не умел. Мы нашли инфу о Терентии Дергачеве. Да ну! Усмехнулась девушка. В 2150 году он работал в надзор-службе за возвращенцами из космоса. Потом перешел в тогдашний Коскон и добрался до уровня Сексота уровня 4Х. Поздравляю! Его или меня? Кстати, это я обнаружил секретный файл. И что дальше? Дальше, в 2150 году, след Дергачева теряется, и о нем больше нигде ничего найти не удалось. — Ни слова. Такое впечатление, будь то майора убили и закопали без похорон. — Либо отправили в прошлое, — сказала Флора. — Ты не понял? — По логике, да, ты права. Его отправили в 2077 год, но потом он вернулся в свое время и... Снова исчез. Его опять послали в... — Прошлое? — Вряд ли. «Повторяю, никаких следов Дергачева в прошлом мы не обнаружили. Лично у меня другая версия. Его послали в будущее». Девушка помолчала, держа в памяти лицо Терентия, качнула головой. «Хочешь сказать, что он здесь?» Пристально наблюдавший за ней холост, вкрадчиво улыбнулся. «Умная девочка. А теперь скажи правду. Ты встречаешься с ним? Ну или, скажем иначе, встречалась?» И что вы задумали, взорвав храныр? Флора в изумлении раскрыла глаза. Ты всерьез считаешь меня идиоткой? Я не встречалась с Трентием после возвращения, и действительно не знаю, где он. И мне в голову не могло прийти взорвать храныр. Это могла сделать только профессиональная диверсионная группа, либо ум, подобный улью, вот на кого стоит обратить свой взор. Холост ощупал ее раскрасневшееся лицо цепкими ясновидящими глазами. Казалось, он вовсе не был поражен ее реакцией, решая в уме какую-то задачу. «Ум, подобный улью, говоришь? Интересно, разве ты не связана с ним?» Флора сдержала гневное слово, прикусила губу. «Поняла. Ты меня провоцируешь. Вот что, полковник. Если надо будет пройти ментотестирование, я готова». «Но не надо меня оскорблять. Я этого не заслуживаю». Начальник отдела неожиданно рассмеялся. «Не обижайся. В 2077 и 2008 году ты действительно поработала весьма успешно, о чем свидетельствуют и воспоминания сотрудников тамошнего центра экстремального оперирования в Плесецке. Они тебя очень уважали. Просто наши хроноквартирьеры сделали мне прекрасную легенду». Флора вспомнила заместителя директора Каскона Поддубного, полковника Климука, с которым удалось поработать, капитана Звягинцева, с которым она спускалась на Големе в недра солнца и расслабилась. К тому же я работала с надежными мужиками. «Короче, Степан, чего ты добиваешься?» Холост попытался обнять ее, но она сердито оттолкнула его. «Прекрати!» Он сел, вздохнул, прогнал по щекам судорогу сожаления. «Крепость по-прежнему неприступна». «О чем ты?» «Думал, ты испугаешься и выложишь все, о чем молчали в рапорте». «Я рассказала все!» Снова вспомнились объятия Терентия и его признание в том, что он боялся ее искусственности. Впрочем, она тоже подозревала первое время, что надзорник Искин. «У тебя все?» Холост нехотя кивнул. «На самом деле я не сомневался в твоей искренности». Но был обязан проверить. Пока мы разговаривали, мой Терафим, он постучал пальцем по виску, и исследовал твое поведение. «Ты тестировал меня?» — возмутилась Флора, вскакивая. Холост остался сидеть, глядя на нее снизу вверх с таким обожанием, что она опешила. «Фурия! Как же ты хороша, когда сердишься!» «Уходи!» — она указала на дверь. «Подожди, успокойся, это не моя идея. Надо мной куча командиров, а приказ я получил от Кольцова. Хотя был уверен, что ты не работаешь на врагов Отечества». Не сводя с него потемневших глаз, Флора села обратно. Я был уверен и, тем не менее, проверял. Отменная позиция. «Не хочется получить такой же трекер, что и у тебя на ноге». Терафим говорит, что трехфакторная идентификация не обнаружила в твоем поведении аномалий. Никаких криптоключей в твоей психике нет. Флора фыркнула. И на том спасибо. Но у меня просьба. Если вдруг твой Терентий... Он не мой. Выпалив это, она вдруг подумала. А почему это не мой? Если вдруг Терентий объявится, дай знать. Зачем? «Чтобы вы его тоже посадили на трекер? А то и в СИЗО?» «Нет». Девушка окончательно успокоилась. «Все будет зависеть от того, буду ли я свободна сама». Фарниев готовился послать тебя в будущее на пару лет, чтобы выяснить, почему солнце разогревается. Поэтому ты недолго будешь в заперти. Но хроныр взорван, насколько мне известно. «Существует еще один. В Японии» вряд ли японцы согласятся пустить нас в святое святых время хождения к счастью они давно отошли от сша вспомнив наконец хиросиму нагасаки перл харбор и независимо от недружественных стран с нами они дружат все с нами дружат пока им выгодно так ты не обижаешься флора посмотрела визитеру в глаза степан я хочу побыть одна Он взял ее за руку, поцеловал пальцы и быстро вышел в прихожую. Стукнули сброшенные тапки. Пахнуло свежим воздухом. Стало тихо. Флора прошлась по комнате, поглядывая на лес в сотни метров от коттеджа. Ей остро захотелось побродить по Березняку с Терентием. Ее действительно освободили после обеда. Приехали представители Каскона и Ликвидугра, Правда, без холоста, извинились за доставленные неудобства, а контрразведчик со звездами старшего советника юстиции по фамилии Бородай даже предложил Флоре поужинать вместе в ресторане. Однако она отказалась, сославшись на неотложные дела. Впрочем, дела действительно были, в шесть часов вечера за ней прислали тройку парней, которые предложили девушке приватную встречу с известным человеком, входящим в вип персонал правительства. «Кто же этот известный человек?» — удивилась она. «Увидите!» — улыбнулся старший из команды с приятным лицом и фигурой баскетболиста. «Зачем я ему понадобилась?» «Вам хотят сделать деловое предложение». «Какое?» «Это все, что я знаю, товарищ майор». Подумав, она согласилась, предупредив Свирида, чтобы он запомнил всех визитеров на всякий случай и связался с холостом, если она не позвонит домой через час. Забрались в салон белого флайта с номером 06 на борту, принадлежащего уральским космолением. Флора ожидала, что ее повезут в какой-нибудь ресторан Екатеринбурга, но ошиблась. Флайт доставил ее спутников к станции метро «Уральский следопыт». «Вы куда меня собираетесь отправить?» — удивилась она. «В Крым!» — улыбнулся Бородай с медовым блеском в глазах. «В Крым? На родину известного человека!» У него свой виноградник в Зеленогорье, где делают прекрасное вино. — Скажите хоть фамилию. — Это сюрприз, потерпите, не пожалеете. Тим, — обратилась она к Терафиму. — Сведения о Зеленогорье и его жителях. богатовско Боготовско-Зеленогорский район Крыма, — ответил чип-секретарь. Алушта — Судакское побережье. Население Зеленогорья в настоящее время состоит на 60% из татар. Самые знаменитые — Мусаджи Ирнат, поэт, футболист Бетик и министр космостроя Улиулин. «Понятно», — усмехнулась она про себя. «Похоже, меня везут к строителю». Забрались в кабину метро, вмещавшую сразу 10 человек, и через секунду вышли из финиш-кабины в зале метро крымской станции «Алушта». На стоянке частного транспорта их ждал льдистого цвета Тольятти Универсал с эмблемой скорой помощи на носу. Флора внезапно настиг укол интуиции. Ее в данный момент пестовала какая-то крутая система, а не помощники отдельной персоны. На миг стало не по себе. «Тим, кинь в контору опознавания. Что за куттер? Кому принадлежит? Где сейчас Улиулин?» «Попробую», — мысленно отозвался Терафим. Флайт спустился к морю, стал виден склон горы с рядами виноградных лос. Левее, ближе к мысу, располагался белоснежный двухэтажный особняк, целый дворец, окруженный тесно стоящими туями. По углам дворца над крышами возвышались башни нареты со стрельчатыми окнами. Над ними сияли золотом полумесяцы и звезды, эмблема татарской идентичности. «Красиво!» — сказала Флора, не вполне искренне строение показалось излишне помпезным и тяжеловесным никто ей не ответил флайд сел на ровный зеленый газон между двумя ротондами к нему тотчас же подбежали юноша и девушка в шортиках вручили сошедший на газон флоре букет цветов и плоский квадратик чип ключа а это зачем не поняла она повеление хозяина сделала книксон девушка флора поняла что ее встретили бот андроиды «Берить. Пригодится», — посоветовал Бородай. «Ключ открывает здесь все помещения и пристройки. Но я не собираюсь задерживаться». «Кто знает». Пожал плечами сопровождающий. Двинулись к главному зданию. Спутники полковника юстиции свернули к башенке у ограды комплекса. Пропали. Только теперь Флора обратила на них внимание отметив и манеру держаться незаметно, как тени, без лишних жестов, переглядываний и движений, и внимательно оценивающие взгляды, и рослые, налитые силой фигуры. Можно было принять их за андроформов, но оба явно были живыми людьми, не ботами с искусственным интеллектом. Просто их хорошо готовили вести себя незаметно. «Тим, ты их знаешь?» «Одного видел», — доложил Терафим. «Тот, что посветлее Шагран-Дагрин». «Сотрудник каскада. Второго не знаю. Запроси инфу». Минуту. Бородай и пара встречающих проводили гостью в здание, холл которого привел ее в замешательство. Он был велик и оборудован зеркальными колоннами, превращавшими помещение в подобие калейдоскопа. Хватало зеркал и на стенах, а также золота, фарфора и чучел животных по углам. А перед лестницей, ведущей на второй этаж, стояла статуя воина на лошади в натуральную величину, одетого в старинный татарский наряд и вооруженного саблей. Чоронихан хан», — сказал Бородай восхищенно, — «предок хозяина, жил в XIV веке». Флору подмывала спросить, не участвовал ли предок Улиулина в набегах на Русь, но она промолчала. На второй этаж они не пошли. Повернули налево и ввели гостю в помещение, служащее, очевидно, гостиной, либо залом для приема делегаций. Зеркал здесь не было вовсе, зато везде расставлены группки скульптур. Конники, воины, пастухи, женщины в красивых, но мрачноватых, черно-красных и фиолетовых нарядах. Зато встретил гостей человек в белом, объемистый, с бочкообразным туловищем, пузатый, с выдающейся вперед головой кабан, пришло невольное сравнение, и неожиданно розовым лицом, и в самом деле похожим на морду свиньи, только гладко выбритую. Глазки у хозяина дома были маленькие, красноватые, а лысину на голове украшал жиденький венчик зелено-синих волос. Флора узнала его, хотя видела всего один раз. Это был министр космостроя Таргитай Улиулин. Впрочем, забыть такое лицо и фигуру невозможно. Девушка подумала об этом мимолетно и снова поймала укольчик интуиции. Кабан был ощутимо опасен. «Добрый день, майор!» — пророкотал Улиулин роскошным бархатистым баритоном, удивив гостью. Она не ожидала услышать такой красивый голос. «Прошу прощения, что я отвлекаю вас от дел. Позвольте называть вас по имени!» «Конечно!» — кивнула она. «А мне вас как, господин министр?» «Просто торгитай, если не возражаете. Присядем?» Улюлин повел рукой к прозрачному столику у окна, вокруг которого стояли четыре кресла в форме бычьих голов. Флора села. Хозяин устроился напротив, бородая справа от него, поглядывая на ноги гости. Она надела простой уник в формате брючного костюма, и брюки плотно облегали ее бедра. Встретившие гостью бот убежали и вернулись с тележкой, нагруженной кофейным набором, сладостями и фруктами — виноград, яблоки, апельсины, хурма. Венчала набор запотевшая бутылка шампанского с неизвестной Флори этикеткой на которой был изображен замок «Ласточкино гнездо», перечеркнутый струей золотых звездочек. Фирму-изготовитель вина обозначали вычурно изогнутые черно-красные буквы «ТРУ», Флора поняла, что шампанское производит винный погребок самого Улиулина. «Поглоточку?» — предложил министр. «За знакомство!» «Нет, спасибо», — отказалась она. Улиулин перестал улыбаться, двинул пальцем и бутылку унесли. «Кофе!» Флора хотела отказаться и от кофе, однако встретила предупреждающий взгляд полковника юстиции и передумала. Не потому что испугалась, нет, но и начинать встречу с гордым видом неприступной женщины было бы неправильно. С удовольствием. Улиулин расцвел, снова шевельнул пальцем, и девчушка в шортах спора налила всем вкусно пахнущий напиток. Флора отхлебнула, подняла брови. Кофе был экстра-класса, с отчетливо горьковатой, но не слишком горькой ноткой и вкусом дуриана, хотя и без его запаха. Бальцана? Не совсем, майор. Ох, извините, флора. Вкус действительно от Бальцана, но сорт не бразильский. Выращен в Крыму по особым технологиям. Вы, я вижу, знаток хороших сортов. Люблю бразильский, а этот пробую впервые. Зеленогорский, запатентован мной три года назад. Виноград попробуйте, тоже свой. Благодарю, Таргитай, эм... Отец министра Ривкат, подсказал Терафим, э, — «Таргитай Ривкатович, закончила Флора, вы хотели сделать мне предложение. Прошу вас. Улюлин сверкнул поросячьей улыбкой, хохотнул, покачал пальцем. Меня известили, что вы человек дела. Будь по-вашему, поговорим о деле. Что вы знаете о происходящих на солнце явлениях? Флора помедлила. Какое отношение имеют явления на Солнце к вашему предложению? Самое прямое. Я в курсе, что вы разрулили ситуацию с Ульем, неким супермозгом из будущего, собравшимся качать энергию светила. Не хотите поучаствовать в подобном же варианте, только с другим супермозгом? Я еще не приступила к исполнению обязанностей и знаю о происшествии только из открытых источников. О каком супермозге идет речь? Он называет себя Роем и существует в далеком будущем, в точности, как ваш улей». Флора усмехнулась. «Улей не мой. Это результат развития многих и многих поколений разума во Вселенной, от которых осталась только информационно-энергетическая сущность. Рой именно такую... Сущности представляет». Он вышел с нами на связь и хочет проделать некий эксперимент с нашим светилом, а в награду за это предлагает исполнить все ваши мечты». «Мечты?» — скептически протянула Флора. «Он что, бог, что ли? Даже бог не смог бы сделать это». «Бог не бог, он имеет возможность отблагодарить». Флора невольно вспомнила судьбу захваченных солнечным ульем людей, в том числе полковника Климока, которых Улей наградил, лишив их физических тел и поместив сознание в резервацию, общее облако нейросети. «Спасибо, не надо!» Улиулин бросил в рот дольку лимона, пожевал, не поморщившись, разглядывая лицо девушки. «Вы еще не знаете, от чего отказываетесь!» Она заставила себя рассмеяться. «А вы, наверное, не расслышали мою оценку божеских возможностей!» Чего же вы хотите? Если молодости и красоты, то... Не смешите, господин министр. Нынешние технологии позволяют любому изменять внешность и физические параметры в широком диапазоне. Если не молодость, тогда что? Власть, материальные блага, физические формы, бессмертие? Не интересуют. Не верю. Бессмертие на поверку фикция. Недостижимое состояние, приводящее, в конце концов, к полному психическому опустошению. И это не теория, проверено на реальных, а не на цифровых долгожителях. В соцсетях описаны десятки случаев самоубийств людей, достигающих возраста 150 лет. Как говорят исследователи, это некий природный предел, установленный генетическим комплексом человека. За этим порогом человек пресыщается жизнью до такой степени, что приходит к мысли о суициде. Ему просто становится скучно жить. Мечта о бессмертии вредна так же, как и мечта жить в полностью оцифрованном виде. Бородай бесшумно поаплодировал речи Флоры, посмотрел на хозяина дома. Я предупреждал, что вся эта мишура с благими намерениями Роя не заинтересует нашу прекрасную гостью. Но что же она хочет приобрести, как всякая разумная женщина, философски заметил Улиулин. Пусть не молодость и красоту, Все это у нее в избытке. Но какие-то скрытые мотивы жить и служить в такой организации, как Ликвидугра, должны присутствовать в душе. «Есть такая профессия — Родину защищать», — с иронией проговорил Бородай. «По-моему, это как раз тот случай». «А если и так?» — сказала Флора с не меньшей иронией. «Похоже, это не ваш случай. Вас чем соблазнили? Неужели бессмертием?» или просто запрограммировали». Советник юстиции потемнел, в глазах загорелся хищный блеск, но возмущаться он не стал. «Есть многое на свете, майор, что недоступно нашим мудрецам», ответил он, перефразировав знаменитую речь героя Шекспира. «Ну-ну», усмехнулась Флора, переводя взгляд на обманчиво простодушное лицо Улиулина. «А вы с какого...» — она хотела сказать, «с какого бодуна, но вовремя поправилась. Боку, завязанный в этой истории с Роем». «Я строитель», — важно произнес министр, словно это слово объясняло все. «Мы встретились с...» — он споткнулся, сделал паузу. «С посланцем Роя в системе. Мне предложили поучаствовать в эксперименте. Я согласился. Все просто». И что же вам предложили? И главное, что это за эксперимент? Можно узнать подробности? Рой хочет повысить энергоотдачу солнца. Кстати, не по этой или причине кто-то взорвал наш храныр, чтобы мы не смогли послать разведчика в будущее и выяснить, что случится? Хозяин усадьбы и его помощник переглянулись. «Умная девочка!» — скривил губы Бородай. «Отвечаю по порядку», — сказал Улиулин. Может, все-таки шампанского для лучшего усвоения информации? Нет. Хорошо, но нет и туда нет, и сюда нет. Сначала, что за эксперимент? Посланец Роя сообщил, что ему в его будущем понадобится энергия, и для этого он хочет повторить опыт Улья, но в другом контексте. В Солнце внедряется зародыш запуска термоядерной реакции, превращение гелия в углерод. Естественно, процесс будет сопровождаться ростом потока энергии, И Рой перекачает ее в свои, так сказать, закрома. «Изумительная идея!» — С сарказмом хмыкнула Флора. «Просто гениальная!» «А что будет с человечеством? Его не волнует?» «Он предлагает переселить часть творчески мыслящих людей на планеты у других звезд». «Золотой миллиард?» — съязвила девушка. «Что?» В 21 веке долго муссировали идею сберечь на земле миллиард населения, уничтожив остальных. Естественно, в этот миллиард входили властвующие финансовые структуры и небольшая группа рабов, обслуживающая их. Не так грубо, леди, но смысл тот же. Ага, и мне, если я соглашусь, тут же дадут возможность жить на другой планете и иметь рабов, не так ли? Да еще, наверное, пообещают войти в систему управления переселенцев. Верно, Ули и Бородай снова обменялись быстрыми взглядами». В общих чертах. Но вы начали с того, что предложили подумать о вознаграждении отдельно. Или власть на месте переселения и есть награда? Конечно, это лишь первый этап. Мы сможем отплатить вам по-царски. Огласите список желаний. «Хочу морожного, Вспомнила она старый мультфильм. «Хочу пирожного!» Собеседники посмотрели на нее с одинаковым изумлением, и Флора засмеялась. «Я пошутила, мужчины!» — прервала смех, сделала вид, что думает. «Отплатить по-царски». Ей вдруг стало холодно. Только теперь она поняла, что в случае отказа ее просто убьют. Уж слишком многое успели рассказать рекрутеры Роя, чтобы отпустить ее без согласия работать на Рой. В крайнем случае, сотруд памяти запрограммирует, несмотря на все защитные гаджеты. «Тим, я просила пробить принадлежность флайта, на котором мы летели». «Не могу связаться с центром», Виновато, — Виновато ответил Терафим. «Впечатление такое, будто поместье заблокировано куполом глушения связи. Пробы до тех пор, пока не ответят. И сообщи Холосту, где я нахожусь». «Постараюсь». «Так вы, говорите, отплатите по-царски». Флора с трудом преодолела поднявшуюся в душе панику. Однако, если вспомнить обещания русских царей, то зачастую их благодетельство оборачивалось каторгой или пытками. Почему я должна быть уверена, что такого не случится? Вы меня обижаете. В таком случае ответьте, что для вас царская награда. Может быть, мне тоже понравится? Нет ничего слаще власти, заявил Бородай. У него вспыхнули глаза. Власть дает все. Финансы, абсолютную вседозволенность, возможность заниматься любым делом, не обращая внимания на мнения недоумков, свободу передвижения, свободу выбора, возможность строить и разрушать, наконец. По лицу полковника юстиции пошли пятна, и Флора поняла, что этот человек болен колоссальным комплексом неполноценности. Неудивительно, что вербовщики Роя соблазнили его посулами того, что ему недоступно. Он добился многого, заняв пост советника юстиции, но этого ему было явно мало. Кроме того, разгоряченный фантазиями Бородай собрался продолжить хвалу власти, но Улиулин резко осадил помощника. «Ефим, остынь!» Бородай открыл рот и закрыл, потер лоб влажной ладонью, криво усмехнулся. «Вы пожалеете, если... Полковник!» «Молчу, молчу!» Бородай залпом допил остывший кофе. Улиули -ули нащупал лицо Флоры отнюдь не тупыми поросячими глазками. «Во многом он прав, власть решает многое, а главное — предоставляет свободу масштаба, недоступного простым смертным. Думаю, вы заняли бы в нашей иерархии достойное место. В качестве эскортницы?» — иронически осведомилась она. «Нет!» Ваш опыт хронодесантника так основателен, что вы вошли бы в пятерку архонтов наравне со мной. Даже так? Приятно слышать. Однако я дико не люблю давление и угроз. Позвольте мне побыть одной и обдумать ваше предложение. Стать архонтом лестно, кстати. А что это за должность или звание? Полковник, генерал, маршал? И тем не менее, я хотела бы прежде знать круг моих... Эм... «Полномочий?» «Выше генерала! Вы будете моей правой рукой!» «Но вы всего лишь министр космостроя!» Уколола Флора собеседника. Он пустил по лбу морщинку гнева, но победила терпение. «В скором времени многое изменится, и мы станем лидерами другого мира!» «Босс, что вы так долго ее уговариваете?» Проворчал Бородай. «Она всего лишь майор!» «Помолчи!» «Тим, что у тебя?» «Связь по-прежнему заблокирована», — хмуро отозвался Терафим. «Хорошо, подумаю», — вслух пообещала Флора. «Без проблем, я вполне понимаю ваши опасения. У вас час на размышление. «Час?» — удивилась девушка. «Я хотела, чтобы оценить все преимущества положения Архонта, мне нужно день-два... Не надо принимать меня за воспитателя детского садика». Улиулин захрюкал, что, очевидно, означало веселый смех. «Неужели вы всерьез думаете, что после того, как мы раскрыли все карты, вы спокойно отправитесь домой?» Душу царапнул коготок страха. «Нет, но...» «Это так неожиданно!» «Еще бы! На вашем месте кто угодно мог испугаться!» Улиулин театрально хлопнул в ладоши. В гостиную вошли двое спутников Бородая. На флору повеяло волной угрозы. «Саид», — сказал министр, — «отведите леди в третью ротонду, она хочет побыть одна». Флора прикусила губу, колеблясь, какую линию поведения выбрать. Она могла попытаться оказать сопротивление, имея кое-какие приспособления, внедренные в тело. Но глянула на лица парней и отказалась от намерения. Судя по абсолютному хладнокровию обоих, и еще более по скупости и точности движений, они были измами, или, как говорили в давние времена, киборгами, и сражаться с ними на равных было почти невозможно. Она встала. Хорошо, пойдемте в эту вашу ротонду, мальчики, принесите мне туда кофе и фрукты. Смуглые, хотя и в разной степени, спутники советника расступились. Улиулин и Бородай переглянулись. Флора вышла, высоко вскинув подбородок. Ее вывели из дворца, но повели не к месту посадки флайта, где стояли две крытые беседки-ротонды, а к другому крылу здания, где в окружении туи и кипарисов стояла красивая мраморная башенка в форме стрельчатого купола. Внутри нее присутствовала круговая скамья с мягкой обивкой, а в центре стоял на пучке из белых нитей круглый столик. Флору оставили одну, не сказав ни слова, Но через минуту появились те же самые юноши и девушка, встретившие флайт хлебом и солью. Они установили на столике кофейный прибор, блюда с фруктами и сладостями и умчались. На ротонду опустилась птичья тишина. Девушка расслабилась, не думая ни о чем, будто ее оглушили ударом по голове. Потом послышался мысли голос Терафима. «Кажется, мне удалось дозвониться». Она встрепенулась, возвращаясь к жизни. «Кому?» «В центр». Успел передать послание холосту. на что мне ответили, не знаю. Глушилка работает по-прежнему. Черт. Я не черт. Обиделся чип-секретарь. Я не тебе. Мне дали час. Пора уходить. Но как ни малейшего понятия. Побегу, меня просто запрограммируют. Вшинник. Вшинник вряд ли поможет. Речь шла о пси-защитнике, принадлежащем набору биогаджетов, выращенных в голове под эндокраном. Эндокран. Слой клеток на внутренней стороне черепа. У них тут наверняка стационарный пси-томограф. Над Крымом висит куча спутников. Ну и что? Можно помахать руками, привлечешь внимание операторов. Азбуку Морзе знаешь? Нет. Я тоже. Огорчился Терафим. А то помигали бы вверх фонариком вижно, передали бы сос. Надо было заранее скачать азбуку Морзе. «Надо было подумать о последствиях встречи заранее, а не идти на поводу этих террористов!» С укором парировал Тим. Флора невольно улыбнулась. «Извини, дружок. Давай думать вместе, как выпутываться из этой выгребной ямы». Кофе показался слишком горьким.